э л е а н т а р с Аномальный наследник. Финал. о д я книга серии. Глава первая. За несколько минут до самоубийства бывшего первого вице-канцлера Российской империи Дмитрия Александровича Годунова. Полноватый мужчина в кафтане стоял на крыльце избы, богато украшенный искусной резьбой и загадочно улыбаясь, поглаживала кладистую бороду. Взгляд его был направлен в сторону видневшихся в отдалении стен московского Кремля. «Во славу императора а р х и я а л е к с а н д р и т а Голосом великого князя Тверского Андрея Михайловича о б о л е н с к о г о выкрикнули динамики новенького телефона, который лежал на огромной ладони мужчины. Из кармана кафтана мужчина достал другой телефон, кнопочный с монохромным дисплеем, и зажал кнопку быстрого вызова. «Пора». спокойно произнес мужчина, как только ему ответили. «Есть, Никанор Петрович!» Решительно ответили динамики телефона к главе боярского рода Орликовых. Никанор Петрович уверенно зашагал калитки своего забора. Несколько человек в черных одеждах с гербом его рода бесшумно следовали за своим господином. «Никанор Петрович, куда это вы так поздно?» Как только Орликов вышел за пределы своей усадьбы, К нему подошел неприметный мужчина в котелке и коричневом плаще. Все это время он сидел в серой машине, припаркованной неподалеку. А это имеет значение?» — улыбнулся в лицо майору дружины-хранителей Орликов. «Я настоятельно рекомендую вам вернуться в дом и насладиться этой дивной ночью в тишине и спокойствии». Майор вернул боярину улыбку. «Брось, Миша!» — вздохнул Орликов и хлопнул по плечу своего старого знакомого. У тебя нет никакого права меня задерживать. Пока что да. Серьезным тоном ответил дружинник-хранителей, но в зависимости от ваших действий вас могут объявить предателем. Прошу вас, одумайтесь. Предателем? Хмкнул ы Орликов. Кто? Узурпатор? Я, глава боярского рода Орликовых, считаю своим священным долгом оказать всестороннюю поддержку отцу императора в построении благополучия Второй Империи. Таково мое решение. И если тебе его мало, подумай вот о чем. Я гуру, Миша. И сейчас в столице не найдется другого свободного гуру, чтобы мне помешать». Орликов хмыкнул и, полыхнув по к р о в о м живы, прошел мимо опешившего майора. Остановившись, глянул через плечо. «Твой дед верой и правдой слушал моему, когда тот был генерал-губернатором Москвы. Не забывай об этом, Миша». Времена вновь поменялись. Ни я, ни отец императора, ни другие наши союзники не забудем тех, кто нам помог. Тех, кто встал на путь справедливости, чтобы свергнуть узурпатора. Подумай, кому ты служишь, Миша? Узурпатору с громкой фамилией или правде? Майор дружинно-хранители отчетливо слышал, как со всех сторон доносится рев моторов. Десятки машин выехали на дорогу, спугнув тишину этой ночи. Одна из машин остановилась возле тротуара рядом с Орликовым, дверь открылась, Никанор Петрович начал садиться. «Пожалуйста, подождите!» Поддавшись порыву, выкрикнул майор. «Куда вы, Никанор Петрович?» Орликов окинул его уверенным взглядом и громко хмыкнул. «Я уже сказал, оказывать поддержку отцу императора, а заодно и вернуть то, что по праву принадлежит моему роду». Он сел в машину, и та плавно тронулась с места. «Вернуть свое?» Вертелось в голове майора. «К Демидовым?» Тогда мысли метались в голове дружинника-хранителя. Сперва это выступление Александритов, запустившееся само собой на телефоне. Теперь вот это. И с л о в а о том, что сейчас в столице нет других свободных гуру. «Все взаправду», — опешил дружинник. «Переворот уже идет». В Москве. Невероятно. Они все-таки смогли пробраться так далеко. И, судя по всему, имеют большие шансы свергнуть канцлера. Дружинник-хранитель напряженно цокнул языком. «Подумай, кому ты служишь», — пробормотал он себе под нос, повторяя слова Орликова. «Эх, знали бы, в ы н и к а н о р Петрович, как часто за последнее время мы задавались этим вопросом». Хмыкнув, он достал телефон, чтобы сделать пару важных звонков. За минуту до самоубийства бывшего первого вице-канцлера Российской империи Дмитрия Александровича Годунова, территория Московского Кремля. Скинув руки, боярин Георгий Данилович Малосильный, генерал-лейтенант и гуру Великого княжества Тверского возвел толстую каменную стену, которую сразу же н а ч а л а трясти от врезающихся в нее огненных шаров и молний. «Вот гады!» — п р о ч а л Малосильный. «Напористы!» «Ага!» — услышал он в наушниках голос боярина Дениса Валентиновича Борского, гуру из Великого княжества Казанского. «Тьфу!» — про себя выргался у Малосильный. Опять динамики шлемофона выключить забыл. Группа, десантировавшаяся с борта крыла ястреба, была облачена в космодоспехе. Благодаря этому чуду техники высокоранговые бойцы могли эффектно атаковать противника еще в воздухе, почти не задумываясь о защите тела при приземлении. Опытные гуру успели оценить все прелести новейших технических разработок, но по старинке как-то проще. То и дело думал малосильный. Хекнув, тверской гуру влил всю сконцентрированную живу в каменный щит и точно ковш бульдозера направил его вперед, расчищая перед собой путь. Сам же взмыл в воздух. В космодоспехе он двигался довольно проворно и быстро для того, кто ворчит и вздыхает, не желая принимать новейшие достижения современной инженерии. Оказавшийся в воздухе, гуру из Твери бросил взгляд в сторону первого внутреннего кольца кремлевских стен. Туда, где сейчас должен сражаться его господин и старший сын господина. «Как вы там?» — махнула хвостом тревожная мысль в голове малосильного. Правда, ее тут же отогнали более требовательные мысли. С земли в гуру, широко распахнув крылья, летел огромный огненный феникс. Ускорившись, малосильный ушел с линии атаки, но феникс продолжил его преследовать. Заложив вираж, тверской гуру у стремился вниз на своего огненного противника. Вдали раздался взрыв. Бровь малосильного удивленно приподнялась, однако опытный гуру не прервал свои атаки. у ж е очень хороший выдался момент. Однако в голове тревожные мысли побежали на новый круг. «Это ведь там, да? Что-то случилось. Что-то явно пошло не по плану, п р о к л я т ь е Хотел бы я сражаться бок о бок с ними. И почему они выбрали князя Новочеркасского с Лютневым?» Не замечая, что начал заводиться, гуру из Твери на огромной скорости атаковал своего противника громадными, Каждый диаметр с метр каменными кулаками. Земля — медленный атрибут, но космодоспех нивелирует разницу скорости с другими атрибутами. Не отвлекаться, молодежь! п ушам малосильного через динамики шлемофон а ударил сиплый голос. «Они сами справятся! У нас свой бой!» Тверской генерал про себя усмехнулся. Кроме него самого кто-то еще явно хотел броситься на помощь своему господину. наверное не сейски е н е совсем безбашенные думал про себя малосильный если бы не командир группы великий к н я ж и ч киевский гуру и двоюродный брат нынешнего князя эти безбашенные бы нарушили строй и все таки что же там происходит за первой стеной снова подумал малосильный мощным ударом гигантской каменной перчатки отправив в полет противника великий князь тверской Андрей Михайлович Аболенский устало захрипел и поморщился. Взрыв был знатный. В ушах до сих пор звенело. «Где вы?» «Ваше Высочество!» пробормотал бывший слуга, принца о с к о л ь д а с и л и с ь разглядеть хоть что-то через густой дым. Визоры шлема в тот момент не работали. Космодоспех после удара взрывной волной экстренно перезапускал часть своих систем. «Спасибо вам». За спиной великого князя Тверского послышался усталый, еле живой голос. Андрей Аболенский бросил быстрый взгляд через плечо. Используя артефакт «Щит времен», великому князю удалось спасти всех пятерых бойцов Годуновых, которые оказались позади него. Эти люди еще толком не пришли в себя после активации печени Аспида, собственным господином, как последовал мощный взрыв. «Не стоит. Мы не убийцы. За нами правда». отрывисто произнес он. Космолиса в его доспехе сообщила, что рация снова активна. «Аскольд, Арвин, ярый, ответьте!» Тут же выпалил великий князь, вертя головой по сторонам. «Форг, д и р е это дым!» с р а н и т его во все щели. Дорговый шлюх ему в койку. «Э, полегче, старина! э к тебя понесло! Давненько я не слышал от тебя настолько цветистых выражений!» Рассмеялся шлемофоном голос Арвина. «Вы живы?» «Аскольда, видите? Жив. Артефакт и чудо. А его? Сейчас и ты его увидишь». Не успел Андрей Боленский осознать услышанное, как внезапно ощутил, что в его груди разливается тепло. Сила духа, вера в победу, твердая уверенность в том, что все твои дела обречены на успех, вышибли из груди поселившуюся в ней тревогу. А в следующий миг где-то близко застрекотали молнии. Мощные золотые молнии разлетелись по полянке, разогнав дым. И тогда великий князь Тверской увидел его, своего господина из прошлой жизни, и теперь уже господина в этой. Князя регента, отца императора, его высочества, о с к о л ь д а Александрита. Аскольд в дырявом, опаленном космодоспехе медленно расправлял спину, пока не встал в полный рост. Взъерошенные волосы были темными от сажа, лицо грязное, но... Эти детали ничуть не умаляли величественную стать того, кто рожден править, целой планетой. Мой принц. Одними губами, прошептал Андрея Боленский, не в силах оторвать глаз от этого завораживающего зрелища. А в следующий миг его сердце сжалось. «Нет!» — закричал он, срываясь с места. Но он понимал... что не успеет помочь его высочеству. Не только космодоспех, но и тело пострадало от недавнего взрыва. Требуется больше времени, чтобы прийти в себя, чтобы вернуть привычную скорость и силу. А сейчас остается лишь смотреть, как гуру в обгорелом пиджаке и сожженными волосами яростно рыча летит на Аскольда. А Боленский узнал младшего брата, канцлера, гуру Всеволода Борисовича Годунова. Тот высоко подпрыгнул и правая рука его превратилась в страшную огненную когтистую лапу. Враг желал прикончить принца о с к о л ь д а Еще мгновение, он до него дотянется, и... Рука, в почерневшей от копоти космоперчатке, пробила грудь Годунова, точно нож. ж а, -а, -а, -а Кашлянул кровью на траву поверженной гуру и закатил глаза. Он умер мгновенно, так и не упав на траву, а повиснув на сильной руке о с к о л ь д а будто на крюке. Повернув голову к а н д р е ю Боленскому, Аскольд устал о улыбнулся. «Все в порядке», — проговорил он. «Не нужно так волноваться». А затем резко дернул рукой, стряхнув с нее труп Годунова. Дым к тому времени совсем рассеялся над полянкой, и стало прекрасно видно людей. Кто-то без чувств валялся на земле, кто-то полулежал, не в силах встать на ноги, но и не отводя глаз от о с к о л ь д а Единицы держались на ногах, но не особенно уверенно. Тот же Ярый пошатывался, будто пьяный моряк. И это несмотря на то, что у него был защитный артефакт, да и находился мастер Лютнев, дальше прочих от эпицентра взрыва. Хм. Один из трех гуру, вассал Годуновых, Аркадий Савинов, все еще жив. Но, кажется, пока не планирует нападать. Принц с к о л ь тоже его заметил. «Господа, нам незачем сражаться!» Прогремел голос отца императора, усиленной ауры Александритов и динамиками шлема. Каким-то чудом они продолжали работать, хотя от шлема Аскольда сейчас осталось едва ли 20% поверхности, небольшая пластина, прикрывающая левое ухо и рот до середины. Аскольд обвел взглядом бойцов Годуновых, пытаясь понять их реакцию. Затем тяжело вздохнул и произнес. Мне сообщили, что недавно в интернете выложили ролик, в котором Дмитрий Годунов он бросил небрежный взгляд на кровавое месиво, которое совсем недавно было наследником боярского рода хранителей. На фоне мертвой Маргариты Рюрикович обвиняет своего отца в предательском убийстве последней носительницы фамилии Рюрикович, р а з в а л и устоев империи и трусливом бегстве из Москвы. Ну а позже, Дмитрий, наплевав на ваши жизни, «Использовал сначала печень Аспида, а затем и приветствие Чернобога. Из-за этого взрыва вы все могли погибнуть, если бы мои товарищи вас не защитили. Вы выполнили свой долг перед прошлыми господами, Годуновыми. А теперь выполните свой долг перед Родиной. Снимите покров и сдайтесь. Нам незачем сражаться с вами. Лучше вместе послужим на благо нашей империи». Мельком, глянув на остальных Аскольд-Александрит, вперился взглядом в единственного оставшегося в живых на этом поле боя вражеского гуру. «Пока род Годуновых живет, я не оставлю его и не стану служить другому господину». т и х о н о твердо проговорил Аркадий Савинов. «Но моя смерть сейчас не принесет пользы Годуновым. Однако, если я продолжу сражаться, могу забрать с собой жизнь кого-нибудь из вас». Его глаза хищно сверкнули. Несмотря на тяжелый бой и мощный взрыв артефакта «Приветствия Чернобога», активирующегося со смертью носителя, Аркадий Савинов все еще был готов сражаться. «Не буду спорить», — кивнул Аскольд. «Но...» «Пообещайте, что вы сохраните жизни всем пленным и их семьям, и что не станете слепо убивать Годуновых, тех, кто в самом деле вам враг, здесь больше не осталось. Бездумно мы никого убивать не будем». Сухо произнес о с к о л ь д Несколько секунд эти двое смотрели друг другу в глаза, а затем Савинов выдохнул, опустил голову и протянул руки, предлагая надеть ему кандалы. Битва за Московский Кремль на этом участке завершилась. Мы победили. Без канцлера, его наследника и Всеволода никто не сможет серьезно противостоять нам. Андрей Аболенский удивленно посмотрел вокруг. Вдали еще слышались отзвуки боя, и бывший слуга планетарного принца опасался спугнуть удачу, вслух объявив победу сейчас. «Да!» — громко закричал Арвин, с к и н у в к небу кулак. «Победа! Да здравствует его величество архиэлександрит, его высочество князь регент Аскольд Александрит! Слава Александритам! Ну, отец императора, пришла пора водрузить наш флаг над Кремлем!»